28 глава Дима действительно вернулся быстро, полностью одетый. Наташа невольно оробела, ныряя в реальность, все, что произошло до, показалось ненастоящим. Это смятение передалось и ему, притушив тепло во взгляде, вернув наздороженную тревогу. В молчании накрыл на стол. Неловко извинившись за скудный завтрак и сел напротив, наблюдая, как она пытается есть – Самому кусок в горло не лез, хотя не ел уже, кажется, сутки. Отбросив безуспешные попытки протолкнуть хотя бы кусок, Наташа тоже отложила палочки. «Что будет дальше?» Вопрос не нуждался в пояснении, но Дима решил не отвечать сразу. Пожал плечами, наблюдая за ее реакцией сквозь ресницы опущенных век, проговорил «Дальше?» «Хм, полагаю, дальше мы пойдем в больницу». «Ты же знаешь, что я имею в виду?» свела брови Наташи. «О, ты не об этом!» Он округлил глаза, взъерошил волосы на затылке. «Дальше я надеюсь, что смогу выспаться. Ты, кстати, как спала? Нормально?» «Дима!» «Опять не то!» Огорчен, уточнил он. «Наталья Сергеевна, вам не угодишь!» Уловив вспышку гнева до секунды за того, как она оформилась в слова, Дима резко перегнулся через стол и поцеловал ее, поймав возмущение губами. тут же вернулся на место и мягко улыбнулся. «Какой ответ ты хочешь услышать?» Наташа не стала оригинальничать. Стремительно подалась вперед, целуясь, неожиданно для себя жадностью. Он среагировал моментально, обхватил ладонями ее голову, пропуская язык между зубов и остро сожалея, что стол слишком широкий и на нем слишком много посуды. Нехотя разорвал поцелуй со звонким, важным звуком и выпустил ее, падая на стол. «Кажется, кухня слишком плохо на меня влияет», – пробормотал, тяжело вздохнув. Наташа смущенно улыбнулась. Он потянулся, накрыв ее ладонь своей и бережно огладил костяшки. «Давай попробуем не торопиться». Она кивнула и честно попыталась держать себя в руках до момента, когда не оказалась перед его дверью, собираясь уходить. Сама вовлекла в новый поцелуй, обвивая руками, не давая передумать и остановиться. Дима и не думала об этом. Относительная безопасность, то, что ей надо заскочить домой переодеться, позволила отдаться ее губам, не думая ни о чем, кроме их сладости. Сева ни о чем не знает. Напомнил, когда они оторвались друг от друга, тяжело дыша. «Но у меня есть идея, как отучить его лезть в чужую личную жизнь». Наташа кивнула. Они обсудили все еще на кухне. В последний раз чмокнула и выпорхнула на улицу, едва удержавшись от того, чтобы помахать. Закрыв за ней дверь, Дима улыбнулся. Поймал задумчивый взгляд Персика, спросил «Что, осуждаешь или радуешься?» Он вышел из дома ровно в восемь, не изменяя привычки. Сивы еще не было на месте, а на столе выросли новые стопки документов, заставив на время забыть о личном и погрузиться в рутинную работу. Как ни странно, на помощника Дима не злился. Его нелепые, шитые белыми нитками попытки свести их с Наташей, он легко распознал, когда они встретились в парке. Сева не пошел бы кататься на лодке с Полиной без причин, в этом Дима был абсолютно уверен. Ни один влюбленный мужчина не станет проводить с другой женщиной время так, как хотел бы провести с любимой. Разгадать его план было несложно, и Дима откровенно наслаждался, наблюдая за гениальными, как опять же думал Сева, попытками организовать его счастье. Давно поняв и приняв собственные чувства, Дима методично и размеренно шел к своей цели, опутывая Наташу мягкими нитями изящного соблазнения, особо не рассчитывая на удачу. Со временем это вошло в привычку говорить двусмысленностями, искать ответную искру в глазах. Он не ждал ответа, просто тонул в чувствах, наслаждаясь каждой встречей и с обреченностью ожидал, когда у нее завяжутся отношения. В особо тоскливые дни представлял ее свадьбу. Тепло улыбался в темноте, думая о чужом счастье. За то, что Сева позволил их отношениям перейти на другой уровень, Дима был даже благодарен. Мог даже понять, как отчаялся самоуверенный гений, если пошел к Татьяне Игоревне. Нет, на Севу Дима не мог злиться, но и оставлять его действия, приведшие к таким сокрушительным последствиям, без наказания не собирался. «Опаздываешь?» – коротко бросил он, едва Сева вошел в кабинет. Не удержавшись, тот бросил взгляд на часы, действительно опоздал на три минуты. «Простите?» – удивление не позволило придумать достойный ответ. «Это удивление не проходило в течение дня». Глядя на диму сева искала ответы сработала или нет но на меланхоличном, непроницаемом лице не получалось считать ни одной эмоции пока не пришла наташа я внесла правки которые мы обсуждали сказала она коротко поздоровавшись хорошо ответил дима принимая листок и проходясь по ней взглядом наташ тебе не холодно что? «Хоть они и договорились утром, что дадут понять Севе характер их отношений, никаких диалогов не репетировали». «Твои ноги?» – приподнял бровь Дима. «Я понимаю, что такую красоту не хочется прятать, но тебе не кажется, что юбка слишком короткая?» Сева посмотрела на Наташу, не найдя ничего необычного. Судя по всему, она считала так же, но все же слабо порозовела и улыбнулась. «Вы находите мои ноги красивыми?» «Только слепой не видит этого». Дима вскинул на нее глаза. «А я не слепой». Подобрав упавшую челюсть, все сглотнул. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Ликование наполнило грудь, распирая легкие. Довольно улыбнувшись, он посмотрел на Диму. «У вас тоже красивые ноги». Вдруг выдала Наташа, и челюсть снова упала. «Ммм?» Дима, как оказалось, был удивлен не меньше. «Прямые, ровные». Продолжила, как ни в чем не бывала она. «Скажи, если бы они были кривыми», – задумчиво протянул Дима, «ты бы хвалила их за то, что они похожи на колесо?» Я одарил ее взглядом говорящим. Попытка засчитана, но мелковата. «Да ну вас!» Тут же смутилась Наташа и, к удивлению Сева, уселась на диван, явно не собираясь никуда уходить. Хитро покосилась на Диму, вернувшегося к просмотру документов и оказалась совершенно не удивившегося ее поведению. Задумчиво покусала губу, но вот лицо озарила торжествующая улыбка. «У вас красивые пальцы!» Отчетливо прозвучало в тишине перемежаемым шелестом перекладываемых бумаг. Дима резко вскинул голову, склонив ее на бок. «Ты так считаешь?» – поинтересовался сухо. «Длинные, тонкие, такие чувственные!» Торжествующе улыбнулась Наташа, заметив смятение в его глазах. «Хм, я понял». «Можешь не продолжать». Победоносная улыбка озарила ее лицо, и Сева еле слышно щелкнул пальцами, мысленно похвалив себя. кашлянув он осторожно спросил. «Наташ, ты никуда не спешишь?» «Мешаю». Она забралась на диван с ногами и одарила невинным взглядом. «Нет», тут же ответил Дима. Сева решил, что заработает косоглазие, если уже не заработал. Я почти закончил. «Проводите?» почему нет? Сева с довольным лицом наблюдал, как Дима накидывает на плечи пальто и открывает дверь перед Наташей. Они медленно шли по улице, не говоря ни слова. Но вот Дима скосил на нее глаза и ухмыльнулся. «Значит, у меня красивые пальцы?» Наташа порозовела, неуверенно кивнула. Ей хотелось сделать ему комплимент, но в то же время не получалось отделаться от чувства стыда за то, что он вышел корявым. С легкостью считав причины ее смущения, он, не замедляя шаг, взял ее за руку, сплел их пальцы вместе и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Она ответила легким пожатием и улыбнулась. До ее дома дошли в уютном молчании, когда на деревне уже опустились сумерки, остановились у двери в подъезд, замерли. «Не приглашай меня зайти». Низким, волнующим голосом попросил Дима. Она сглотнула, кивая, впиваясь в его лицо глазами. Легкие слипались, перекрывая воздух, между ребер гудела, назойливо ввинчиваясь в сердце. Дима склонился к ней, согрел дыханием лоб, коснулся губами. «Спокойной ночи!» «Это все?» — вырвалось жалобно. Он охмыльнулся, помедлил, прежде чем наклониться еще раз, на этот раз обжигая ухо. «Не спеши!» И ушёл.